Глава 33. Запомните, что самая важная ваша обязанность – формировать и укреплять его эго, которое получает в бизнесе множество ударов и уколов. Моральное состояние мужа – забота жены. Эдвард Подолски. Секс в сегодняшней семейной жизни. 1947. Элис. 15 августа 2018 года. В дверь позвонили, и Элис, только что принявшая ванну, быстро надела халат. «Я иду!» — крикнула она. Обычно она никогда не открывала дверь с мокрыми волосами и в махровом халате, но на этот раз решила это сделать, потому что нервничала. Нейт суетился, Проверял каждый час, болит ли у нее, ставил таймеры, чтобы она вовремя приняла лекарства, настаивал, чтобы она лежала. Его забота была трогательной, но одновременно беспокоила Элис. «Стой!» — сказал Нейт, выходя из ванной. Он держал возле уха телефон. «Рад был поговорить с вами». «Вот она!» — сказал он и протянул трубку Элис. «Кто это?» «Твоя мама». прошептал Нейт. Элис заворчала. У нее не было настроения разговаривать с Жаклин. И ее рассердило, что мать позвонила на телефон Нейта. Не без причины, впрочем, потому что Элис не ответила на три ее звонка. Она нахмурилась, держа трубку в вытянутой руке, и Нейт пожал плечами. «Элли, она твоя мать!» Он спустился вниз, чтобы открыть дверь. А Элис нехотя приложила трубку к уху и уселась на верхней ступеньке. «Привет, ма!» «Привет, доченька! Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, спасибо!» Элис сдвинула полотенце, чтобы оно не заслоняло ухо. Посмотрела вниз, но пока не видела, кто пришел. «Как там вы? Как плечо у Стива?» «У нас все хорошо, у него тоже». Мы готовимся к нашей медитации в горах. Это на следующей неделе. Медитация с молчанием. Советую вам с Нейтом тоже иногда так делать. Может, прихватите еще парочку дней, когда приедете к нам на День Благодарения? Хм, пожалуй. А что, разве медитация не всегда сопровождается молчанием? Сидя на ступеньке, Элис разглядывала свои ногти на ногах, серьезно нуждавшиеся в свежем педикюре. и пыталась вспомнить, когда делала это в последний раз. Не могла. «В общем-то, да, ты права», — ответила мать. «Но всё же говорят...» Нейт громко рассмеялся, и Элис перестала слушать мать, что-то бубнившую ей про медитацию. «Эй, мам, я перезвоню тебе позже, ладно? К нам кто-то пришёл». «Конечно, доченька». Я тут целый день, кроме моих занятий с группой. Это в три по калифорнийскому времени, у вас это шесть. Элис втянула воздух через нос, ее нетерпение нарастало. Запомни, твое тело нуждается сейчас в отдыхе, а чай из красного клевера превосходно балансирует гормоны. Хочешь, я пришлю тебе его? Мам, мне правда нужно идти. Да-да, я позвоню тебе перед сном, сказала мать. и отправлю тебе по почте немного красного клевера». «Окей, пока». Элис закончила разговор и проворчала. «Всегда она со своим дурацким чаем». «Что-что?» — спросил снизу Нейт. Он остановился у лестницы, держа в одной руке лоток из фольги, в другой букет роз с обмотанными золотой бечевкой стеблями. Элис сразу узнала фирменный почерк соседки. Салли сейчас принесла лазанью с цыплёнком на ужин и цветы. Надо было пригласить её в дом. Элис спустилась вниз, думая о том, что визит сали стал бы сейчас для неё лучшим лекарством. Она куда-то собралась и сказала, что позвонит тебе потом. «Сейчас я суну вот это в холодильник, а эти поставлю в воду». «Я не верю, что ты сейчас отдохнёшь. Мне что, сидеть рядом с тобой и следить?» «Чтобы ты не вставала?» Он улыбнулся, но его тон и само предложение рассердили Элис. «Нейт, мне надоело лежать. Я належалась. Со мной уже все нормально». Элис подняла кверху руки. да я все сделаю. Тебе нужно работать». Он согласился, отдал ей лоток и розы и снова направился в гостевую комнату. Убрав лазанью в холодильник и поставив розы в воду, Элли сняла с головы полотенца и взъерошила мокрые пряди, жалея, что не может сейчас сесть в саду и выкурить сигарету. Но раз дома Нет об этом не может быть и речи. Это был еще один секрет, который она утаила от мужа. Вздохнув, она поискала в холодильнике что-нибудь вкусненькое, чтобы перебить тягу к никотину. Там были молоко, хлеб, одно яйцо, полбанки солений и три подвядшие морковки. Потом ей надо будет пойти за продуктами, если Нейд позволит ей выйти из дома. Она достала хлеб с молоком и все, что требовалось для молочных тостов. О них Нелли упоминала в одном из писем, как о быстром завтраке для Ричарда, когда тот, неважно, себя чувствовал. Сначала ей казалось, что все звучит отвратительно, тост, смоченный в теплом молоке. Но результат оказался довольно вкусным. Поджарив хлеб и нагрев на плите молоко с ванилью, она залила почти кипящим молоком гренки и щедро посыпала их корицей и сахаром. Кухня наполнилась аппетитными запахами. Элис только-только хотела достать тосты, когда зазвонил ее телефон. Она решила, что снова звонит мать с очередным рецептом травяного чая и увидела, что это бронвин. Они толком не разговаривали с тех пор, как она сообщила ей новость о своем замужестве. Так, лишь пару раз обменялись незначительными сообщениями. Элис не знала, когда Бронвин простит ее и простит ли вообще. Она уронила ложку в миску с молоком и тостами и поскорее ответила на звонок. «Алло? Эй, элли это Бронвин! Эй, как дела?» С энтузиазмом отозвалась Элис, сгорая от любопытства. «Хорошо, все хорошо. Как ты-то? Нейт сказал, что ты попала в больницу?» «Ты говорила с Нейтом?» — Элис удивилась. Нейт ничего ей не сказал. «Хм, да, у него были вопросы к Даррену», — небрежно пояснила она. Не успела Элис поинтересоваться, что за вопросы, и когда они разговаривали, как Бронвин продолжала. «Так что случилось? Кажется, воспалившиеся киста яичники Вот что». — ответила Элис, добавила еще кое-какие подробности, и Бронвин отозвалась соответствующей озабоченностью. Элис не понимала, то ли Бронвин прикидывалась, то ли Нейт не рассказал ей всю историю целиком. «Ох, дела! Сейчас ты лучше себя чувствуешь?» — спросила Бронвин. «Вроде да». Пауза. Подруги молчали. «Так как же все-таки у тебя дела?» — спросила Элис. Бронвин уже ответила ей неопределённым хорошо, но Элис отчаянно хотелось поговорить с ней подольше. Если уж она когда-либо нуждалась в своей лучшей подруге, то как раз сейчас. «Много дел, но классно, спасибо», — ответила Бронвин. «Новая пауза». Элис хотелось поговорить ещё. «Ты окей?» Бронвин тихонько вздохнула, и Элис прикусила губу, борясь со слезами. «Мы окей, Элли». Это была ветвь оливы, и Элис вцепилась в нее обеими руками. «Я надеюсь, ты понимаешь, как мне стыдно за тот день. Я очень рада за вас, Дарреном. Я просто дура, набитая, вот и все». «Да, ты дура», — подтвердила Бронвин и засмеялась. Элис с облегчением перевела дух. но «Ну и я тоже дура. Мне надо было сообщить тебе об этом, когда все произошло. Вообще-то...» «Даже еще до этого. Хотя, знаешь, я и сама толком не понимала, что происходит, пока все не произошло. Но ты моя лучшая подруга, и мне надо было сказать тебе, прости, Элли. Все нормально. Но в следующий раз, надеюсь, ты позвонишь мне, перед тем, как пойдешь в свадебную часовню Элвиса в Лас-Вегасе, окей? Типун тебе на язык шутница Следующего раза не будет», — заявила Бронвин, и Эллис надеялась, что так и будет. «Кстати, мы с Дарреном хотим отпраздновать это событие. Ты поможешь мне все продумать?» «Я просто сижу по уши в работе, мне и вздохнуть некогда». «Конечно, помогу. Сделаю все, что нужно», — ответила Элис. В ее душе зашевелилась зависть при мысли о напряженной, но интересной работе Бронвин. Не то, что у нее. «Когда вы думаете это устроить?» «Пока не знаю, но я сообщу. Встречусь с Дарреном за ланчем и напишу тебе, окей?» «Хорошо, передай ему привет от меня». «Обязательно», — сказала Бронвин. «И больше, чтоб никаких больниц, леди. Думаю, что из-за тебя Нейт постарел на десять лет». Элли споёжилась, вина жгла её. «Он ужасно беспокоится за тебя». «Да, я знаю». «Пауза. Потом». «Слушай, у тебя точно всё в порядке?» «Ой, мне уже надоело, что все спрашивают меня об этом». Элис преувеличенно застонала. «Я окей! Яичники тоже, ничего серьезного!» «Элли, я спрашиваю не про твои яичники!» Бронвин сказала это мягко, но многозначительно, и Элис внезапно поняла. Нейт рассказал Бронвин все, в том числе и о том, почему выросла киста. Ее разоблачили, и глупо, что она не догадывалась об этом. А еще она не могла объяснить даже Бронвин, почему довела ситуацию до такой катастрофы, хотя она, пожалуй, понимала ее лучше всех. Что это говорит о ней и ее семейной жизни, раз она не была честной с Нейтом с самого начала? «Если ты хочешь поговорить, я вся внимание, окей?» Элис решила, что, скорее всего, Нейт попросил Бронвин поговорить с ней. «Да, спасибо, но она не могла говорить сейчас с Бронвином об этом. Нейт уже опередил ее. Как ни крути, она все равно останется женой, которая решилась тайком на чрезвычайные и, можно сказать, иррациональные меры, чтобы не замеременеть от своего мужа. Я серьезно говорю Элли, в любое время и о чем угодно. Ну, кроме этой секунды, потому что я сейчас должна встретиться с моим супругом. Я пока еще только привыкаю называть его так. «Беги, беги, влюблённая новобрачная, мы поболтаем позже». Элис старалась говорить весело, хотя ей казалось, что её желудок наполнен цементом. «Пока, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — ответила Элис, и тут на кухню вошёл Нейт. «Кто звонил?» Элис гоняла по миске размокший тост. «Мама! Опять? Зачем на этот раз?» Она хотела поговорить про День Благодарения в Калифорнии. «Хм, пожалуй, нам стоит поехать. Будет забавно». Нейт пожал плечами, потом взял вилку из ящика и подцепил тост в миске. «Прилипчивая штука». «Бери все, я не голодная». Элис нахмурилась и подвинула к нему миску. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Превосходно», — ответила она и подкрепила свои слова улыбкой. В последнее время она часто врала и, к сожалению, делала это все легче и легче.